Мария Александровна Лихман. Деревня Борки. Малорицкого района Брестской области. С восемнадцати до сорока всем мужчинам быть! С восемнадцати до сорока. Так муж мой как держал девочку, опустил, поцеловал и вышел. А немец взял Кривзу. Так много тех мужчин навыводил, в три ряда поставил. И старших, и которые моложе, и совсем молодых. А потом взял кривзу и вот так кривзою такую жердию на ней копны носят. Мужчин поровнял, чтобы они уже так ровненько стояли. Поровнял их, а мы уже так плачем, плачем. И дети плачут. Нигде ниточки в платках не было сухонькой. И гонят, гонят их на дорогу ту трактовую. Тех мужчин гонят. И те немцы, что гонят, то уже чекушку из кармана хлебнул-хлебнул и вот так в плащи закутываются, и погнали их. А наш Солтес в ту, в легковую сел и куда-то в сторонку отъехал и слез. И так по хатам все бегает, по хатам бегает, и тех лопат собирал Еще люди не знали, думали, что, может, облаву делать на партизан или еще что. Ничего не знали. А как лопатно собирал то говорим, Уже на нашу голову насобирал, на нашу голову, и поехал в ту сторону, на кладбище. И загнали одну пачку, пришли снова брать, снова набрали тех мужчин. Забыл три или четыре раза, загнали и заставили там ямы копать. Давай ямы копать, для нас всех, и даже не очень далеко, стали убивать наши борки.